жду тем разговор имел продолжение Мне поручено, сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлоновича пепельницу, передать на хранение вам этот вот узелочек. Только -то, – вскричал Николай Павлович. Мне поручено передать на хранение вам этот вот узелочек». Только ты, -то. вскричал Николай Павлович. Еще не смея поверить, и лицо его проявило бурную жизнь. Он стремительно встал и направился к Узелочку. Тогда незнакомец встал тоже. Когда же рука Николая Аполлоновича протянулась к Узелку, то рука незнакомца бесцеремонно схватилась за пальцы его. Я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай Аполлонович. Да-да, <рапис GS2> <person> <рапис <conect persuade FenFort> да. Да. да, да. Николай Павлович ничего не расслышал. Схватил узелок он за край полотенца. Николай Павлович, повторяю вам, бережнее. Николай Павлович удивился. Литература? Но нет. Будто я не есть я, а какие-то мы. Но позвольте, же, почему это? А вот память расстроилась. Одиночество убивает меня, и подчас даже сердишься. Тут незнакомец прервал свою речь. Николай Павлович, задвинувший стол, повернулся теперь к незнакомцу и видел что этот последний шагает уже по его кабинетику, соря пеплом из озерцая отласное домино здесь лежащее. Увидев все то, густо так покраснел, этим только способствовал он перемене поля внимания. Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович! Николай Павлович бросился к домино. Почти вырвал он домино. Точно пойманный вор суетливо запрятал его. Спрятав, он успокоился. Но незнакомец признаться забыл домино и вернулся к излюбленной теме. вот вас удивляет, как я могу действовать? Я действую по своему усмотрению. Что прикажете делать мое усмотрение проводит в их деятельности колею. Собственно говоря, не я в партии, во мне партия. Это вас удивляет? Признаться, э -э признаться меня удивляет, признаться, не стал бы я с вами действовать. Вместе. А все таки вы узелочек мой взяли. Мы стало бы действуем. Какое-то действие. действий. Конечно, конечно. Я давно хотел с вами поговорить по душам. Я мало с кем вырос. Вы знаете про методику социальных явлений, знаете Маркс? А я не читал. Вы не думайте, я начитан, но я не о том, не о цифрах, о чем же? Позвольте, в шкафчике у меня есть коньяк. И я не прочь. Николай Павлович полез в шкафчик, и появились граненый графинчик, граненые рюмочки. Николай Павлович подхлёвывал коньяком. Папанович думал о том, что представился удобный случай ему отказаться от предложения, но из трусости не хотел теперь выказать трусость и кроме того не хотел он себя бременить разговором, когда можно было и письменно отказаться. Читаю теперь читают передкономдойля признаться круг рукочтению моих для вас дик я читаю историю гностицизма григория ницского сиянина апокалипсис потому знаете вся моя привилегия как никак как я Полковник движения, переведенный за выслугу в штаб-квартиру. А вы, Николая Павлович, со своей методикой и умом только унтер Но вы теоретик. Насчет же теория у генералов дела плоховаты. Они архиереи, Молоденький академист, изучивший гарнако для архиерея, досадный церковный придаток. Вот и вы лишь придаток. И незнакомец задумался. Налил рюмочку. Выпил. и налил. Вы ведь были сосланы? Да. В Якутскую область. Наступило молчание. Опрокинули рюмку из Якутской области. Я удачно побежал. Меня вывезли в бадчке из-под капусты. И теперь я деятель из подполья. Не думайте, чтобы я действовал во имя утопии или во имя вашего железнодорожного мышления. Я ведь был не шансом Мы все не шансы И вы нишанцев, вы в этом не признаетесь. <смех> Для нас нишанцев, волнуемые социальными инстинктами масса, сказали бы вы, превращается в исполнительный аппарат, где все люди, и даже такие как вы, клавиатура, на которой летущие пальцы пианиста, заметьте мое выражение, бегают, преодолевая все трудности. таковы-то мы все. То есть спортсмены от революции. Неловкое молчание наступило опять. Николай Павлонович выщипывал конский волос из ложа. В теоретический спор не вступал, он привык спорить правильно. Все построено на контрастах. И польза для общества привела меня В ледяные пространство и по мере того, как я там уходил в пустоту, с меня постепенно сваливались партийные предрассудки, категории, как сказали бы вы. Там за стёклами В зеленоватом тумане шел взвод. Проходили солдаты в шинелях. Штыки прочернели в тумане. Николай Павлович ощутил странный холод. Вдруг: "А? Что такое?" Николай Павлович поднял голову. Ничего особенного. Он подъехал ваш батюшка. тени. Говорила тень тени. Без звука прокрасное домино. А вы знаете? Я до самой квартиры его проследил. Но ну? инцидент не созрел. доказательства. Из чего это вы. Я за ними в карманный полез. Это же мальчише. Доказательства? Доказательств вам надо. А Петербургский дневник прижастей читали дневник. Ты, знаешь, не читал. Будет наша обязанность знать то, о чем говорит Петербург. Вы поняли, что известие о домино опередили его появление у Сенниканавки? Хм. Спросить меня, кто все это в дневник написал? Ну, кто? Найтель Файн, мой сотрудник. Признаюсь, этого форте я не ожидал. А еще кидаетесь на меня, осыпаете колкостями. предприятие поставлено как часовой механизм вы в блаженном неведении а уж мой найнтель файн производит сенсацию вы надеюсь, дадите приказ чтобы агенты ваши пока Николая Полоннича оставили бы в покое топатали их туфельки. Раздавались звонки. Существа в голубых, белых, розовых платьях обвеивали газами, веерами, шелками лия Атмосферу фиалочек, ландышей и тубероз, плечики, оплённые пудрой, должны были скоро покрыться испарины перед танцами. Личики, плечики и обнаженные руки казались бледней и худее, чем в обычные дни. Развивались их белые веера, Топотали их туфельки, раздавались звонки. ходили какие-то крепкогрудые гении в стянутых фраках, в мундирах и в ментиках, правоведы, гусары и так себе, безбородые. Они разливали надежную радость и сдержанность, проникали в блестящий газами круг. Глядишь, Пуховый легкий веер уже бился А грудь правоведа, как бабочки на крыло. Крепко грудый гусар перекидывался пустыми намеками и на краснеющем фоне гусарского деяния выделялся слегка розовеющий профиль. Цукатовые, собственно говоря, давали не бал. был всего детский вечер, в котором желали участвовать взрослые. Насилились слухи, что будут и маски. Явление их удивляло, признаться. Хозяина, обладателя двух серебряных бак, называли коко. В этом пляшущем доме он был Николаем Петровичем, главой дома, родителем девочек 18 и 15 лет. Эти милые существа были в газовых платьях, В серебряных туфельках размахивались пушистыми веерами на экономку, на горничную, на гостящего земского деятеля мастодонтных размеров родственника коко. Наконец раздался и звонок. Распахнулась дверь до бела освещённого зала, и затянутый туго во фраг свой топёр, напоминая чёрную галинастую птицу, споткнулся о проходящего официанта, задеребижавшего картонным листом Сплошь усеянным кателёнными побрякушками Скромный топёр разложил ряд тетрадок, Абдул нежно клавиши и без видимой цели порой нажимал на педаль, напоминая исправного паровозного машиниста за пробой котлов. Убедившись в исправности инструмента, топер подобрал фалды фрака, над низеньким табуретом откинулся, корпусом и уронил на клавиши пальцы и замер. И громозвучный аккорд сотряс стены. Николай Петрович Цукатов растапыривал пальцами серебристое кружево бак, Блестел лысиной, гладко выбритым подбородком, метался по парам, то отпуская невинную шуточку Голубому подростку, то тыкаясь пальцами в крепкогрудого усача. Бились блески и трепеты раздавалась громовое рекуле балансе водам и опять рекуле Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь Теперь же Николай Петрович ту жизнь дотанцовывал дотанцовывал безобидно Не пошло Облачко не омрачала души, которая вся сияла, как солнцем горевшая лысина или как выбритый межбак подбородок, который казался как месяц меж облаков. Все в жизни ему вытанцовывалось. Затанцевал еще мальчиком. Танцевал лучше всех. К окончанию факультета из круга знакомств Вытанцовывался и круг покровителей Николай Петрович пустился отплясывать службу Протанцевал он и и пустился в балы Привел в дом замечательной легкостью спутницу жизни любовь Алексеевну спутница оказалась преданым И Николай Петрович теперь танцевал у себя. Вытанцовывались две дочери, детское воспитание. Так что теперь дотанцовывал сам он себя. Точно плакался кто-то. Ждали масок, и не было масок. Ведь на был это слух. Раздалось дребезжание звонка. Кто-то неприглашённый напоминал о себе. попросился сюда из тумана из уличной слякоти. но никто не ответил опять позвонили выбежала десятилетняя девочка заблеставший безлюдям зал там стукнула дверь закачалась граненая ручка когда пустота обозначилась меж стенами и дверью До носу просунулась черная масочка. Обнаружилась черная борода, извивающихся кружев за бородою в дверях показался атлас. И ребенок радостно улыбнулся. Захлопнув ладоши и с криком, приехали маски. Пустился бежать в глубину, где извиснущих хлопьев табачного синего дыма. Туманный профессор едва выделялся на толстых ногах. Домино, переступая, влекло свой кровавый атлас по паркету. Едва отмечалось на плитах, плывущей, пунксовещей рябью отблесков — будто лужица крови бежала с паркетика на паркетик, навстречу затопали грузные ноги. И земский деятель остановился растерянно, ухватясь рукой за клок бороды. "Одинокое домино", умоляло. не гнать на петербургскую слякоть, умоляла не гнать в злой туман. Земский деятель видно хотел пошутить, потому что он крякнул: да-да". Домино шло вперед на него ярко-красной рукой. "Скажите, пожалуйста", маска молила». Она прометнулась протянутым корпусом. Вот так штука. Вдруг махнул он рукой, повернулся и стал возвращаться туда, где в лазоревом электрическом свете стоял неподвижно профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма. Едва не свалил его рой набегающих барышень, веющих лентами, котельонными побрякушками. Рой тот выбежал посмотреть на забредшую маску. Остановился у двери. Весёлые возгласы перешли в смутный шелест, смолк шелест, была тишина. Неожиданно за спиною у барышень продекламировал кто-то: "Кто вы? Кто вы, гость суровый? Роковое домино?» Кто вы? Кто вы, гость суровый? Роковое домино. Посмотрите, в плащ подролый запахлося. Аня. Скажи Домино. Уж не ты ли бегаешь на проспектах, а? господа, господа, вы читали сегодняшний петербургский дневник? А что? Стар стар стар, да опять Домино. О, господа, это глупость. А да, голосте. Глупости. Нет, же нет. Мила, ты Набрала нона вроде воды. И нет, делать? Ещё домино. А не хочешь ты это? Так воскликнул кадетик. И через пёстрые головы барышень он пустил в домино шелестящую струйку конфетти. В воздухе развелась на мгновение дугою бумажная лента, дуга из бумаги, свиваясь, ослабла и опустилась на пол. Домино не ответило, Протянуло лишь руки. Вдруг кто-то сказал: "Господа!" «Пойдемте отсюда. И Рой убежал. Только та, что была ближе всех к Домино, на мгновение помедлила, взором смирила Домино, от чего-то вздохнула, пошла и опять обернулась. Я гублю без возврата. Петербург, осаждаясь туманом, меня ты преследовал мозговой игрою, Мучитель. жестокосердный и непокойный призрак года на меня нападал бегал я на ужасных проспектах чтоб с разбега влететь вот на этот Блистающий мост о зеленые кишащие бациллами воды Помню я роковое мгновение через сырые перила сентябрьскую ночью и я перегнулся Николай Павлович обернулся не увидел он за собой ничего никого над сырыми сырыми перилами Над кишащей бациллами зеленоватой водою его охватили плаксиво одни сквозняки. Площадь пустела и поднимались свои этажи и сенат и сенат Николая Полоновича Серёба пустом поднял глаза на громадные очертания всадника. Давище показалось, что всадника не было. Тень покрывала. Теперь же металлы лица задвоились. Улыбкою тучи разорвались. И зелёным дымком распаявшейся меди курились под месяцем облака. На мгновение все вспыхнуло. Воды крыши граниты вспыхнуло всадниковое лицо, медно лавровый венец и простёртая повелительно многосотпудовая рука показалась. Рука шевельнется. а металлические копыта вот-вот И падут на скалу, и раздастся на весь Петербург. Да! Да! Да! Та я! Я гублю безвозврата! На мгновение для Николая Полоноиша озарилось вдруг все. Да, он понял. Он должен с хохотом побежал он отметдного всадника: "Я знаю! Погиб без возврата!» Вдали пролетел сноб огня. То придворные черная карета несла Ярко-красные фонари, призрачный треуголки лакея и обрис шинельных крыльев летели с огнем из тумана в туманы. Было было но что тут сказать. Лицо матери оно постарело, а руки дрожали в кружеве золотых фонарей, только что зажженных за окнами. Коленька, мой родной, Мой любимый не выдержал, устремился весь к ней. Ты ли, мальчик, не выдержал? Опустившись перед ней на колени, Ее охватил он руками, прижался к коленям и судорожными разразился рыданиями. Неизвестно о чем. Заходили широкие плечи. Он не испытывал ласки за эти последние годы. Ты мама. И плакал. Аполлон Аполлонович там стоял. По полусумёрках ниши потрагивал пальцем он куколку из фарфора китайца. Китаец качал головой. Аполлон Аполлонаполонающий вышел там из полусумряк ниши, тихонько покрякивал, мелкими продвигался шажками И, и неожиданно загудел успокойтесь друзья мои он признаться не мог ожидать этих чувств от холодного скрытного сына когда на лице его эти два года он видел одни лишь ужимочки рот разорванный до ушей, и опущенный взор Озабоченный побежал Аполлон Аполлонович вон за каким-то предметом Ты мама Любимый мой мальчик Кориатида. Напротив Чернел перекресток. Нависла Кориатида там. Учреждение, где главенствовал Аполлон Аполлонович, возвышалось оттуда. Бородатая корятида подъезда стремительно в стену вдавила копыта и кажется оборвется, просыпнется то, что видит она, переменчиво, неизъяснимо, невнятно. плывут облакам и видит она под ногами течение многоножки панели где мертвенно шелестение пробегающих ног и где зелены лица не видно по ним что события где-то гремят Наблюдая проход котелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события в городке Актюке, в Кутаиском театре, в Тифлисе открыла колоточный фабрикацию бомб, библиотека в Одессе закрылась, в университетах России шел митинг, закочевряжились пермяки. стал выкидывать красные флаги уж Ревельский чугунолитейный завод Наблюдая проход котелков не сказал бы никто Началась забастовка В Московско-Казанской дороге Поразбивали на станциях стёкла врывались в погаузы и прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской, и вагоны стояли. И не сказал бы никто, в Петербурге гремели события, Наборщики всех типографий, избрав делегатов, сошлись, поставали заводы судостроительный Александровский. <музыка> Циркуляция не нарушалась. Мертвенно текли Киткий. Серые корятида нагнулась и смотрит на ту же толпу. Нет предела презрению и нет предела отчаянию. Разри бы мускулистые руки, рисомой стечённой темя рванулось бы. В реве грохотном разорвался барот, паром обдал улицу, сам балконный карниз бы распался на крепкие камни и каменным градом на улицу. оборвалось бы старое изваяние описавши дугу В этот серый денёк распахнулась тяжелая дверь серый бритый лакей Золотым головным подавал знаки кучеру. Кони кинулись на подъезд, а лакей поглупел, вытянулся в струну. Аполлон Полоновище Блеухов, сутуловатый, сегменный, небритый, с опухшим лицом и с отвисшей губой, прикоснулся к цилиндру вороного крыла перчатками, вороного крыла 1812 год освободил из лесов. 25 над ним бушевал. Возмутительными декабрьскими днями пробушевали январские дни 905. -й. О каменный бородач. То, что видел он, не расскажет. осаживал кучер, и генерал в треуголке выпрыгивал из кареты при криках ура. И имя его утаил бородач. Бородач его знает и помнит, но рассказать не расскажет. и дух пора покоя сердца просит бегут за днями дни и каждый день уносит частицу бытия а мы с тобой вдвоем располагаем жить а там глядь и умрем». Наш Швейцар с Булавой, засыпающий над биржевкою, знавал хорошо Вячеслава Константиновича. В учреждении еще помнят О блаженной памяти императора Николая не помнят. На свете счастья нет, а есть покой. И воля давно желанной мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нек. Приподымается лысая голова. Блеклый рот улыбается вспышком. Глаза Опламененные каменные, синие в зелёных провалах. Вся жизнь только морок. Я «Судари мои, школы плёвё. Я судари мои!» В учреждении перепархивал шепот. Вдруг дверь отворилась. Аполлон Аполлонович выходит в отставку. Расплакался столначальник Легонин. Из вицы директорской комнаты вразумительный голос и треск телефон. Вице-директор с дрожащей челюстью. Аполлон Аполлонович не был главой учреждения. Петербург, часть вторая. Радиоспектакль с участием Василия Бочкарева, Владимира Шурупова, Бориса Левинсона, Рогволда Суховерка и Ирины Маликовой. Театр FM.